Глава пятая. Три слепые мышки. Оттиски Полозьев на снегу были совсем свежими. Пурга еще не успела замести их. «Почему вы не сказали нам, что в замке есть лыжи?» — проорал Максимов, перекрикивая шум ветра и едва удерживаясь, чтобы не схватить графа за грудки. «Я и сам не знал. Всем имуществом ведает Йонуц. Я не забиваю себе голову мелочами». Сноб. Сноб с завышенным самомнением. Даром, что мог бы вместо пугала на огороде стоять. А туда же. Выпячивает свой аристократизм на каждом шагу. Значит, с ночь и все утро прятался в замке. Ждал удобного случая, чтобы выбраться. Где он мог прятаться? В Юн обшарил все до последней крысиной норы. Не все. Анита припомнила обстановку комнату горбуна. Он мог спрятаться в шифоньере. Для карлика места там вполне достаточно, и он не обязан был сидеть там часами. Залезал лишь тогда, когда слышал шаги за дверью. Он не стал покидать замок ночью, он не так глуп. Темнота, буран. Дождался, когда станет светло, воспользовался суматохой. Ему повезло, сказал Максимов, но мы все равно его найдем. Без лыж нам его не догнать, заметил граф. Вспомните, как мы тонули в снегу. «Если даже в замке нет других лыж, я их сделаю. Какие-нибудь доски и столярные инструменты наверняка найдутся. Пока ты будешь пилить и строгать, он успеет добраться до деревни, а там, поминай, как звали», — употребила Анита одну из ее любимых русских присказок. Упрямый Алекс отправился искать инструменты, а Анита с Вероникой принялись переносить вещи из своей комнаты. куда теперь задувал студеный ветер, в другую, любезно предоставленную графом Ингерасом. Благо свободных помещений в замке хватало. Помогать им вызвался синий старик Орейли. Анита уже пообвыклась среди здешнего паноптикума, и цвет кожи пожилого ирландца, равно как и особенности других постояльцев графа, не ввергал ее в оторопь, как в первые дни. Еще она заметила, что старик стал общительнее, Охотно поддерживал беседу на любые темы, включая те, от которых прежде старательно уходил. Он поведал ей о насмешках и издевательствах, коим подвергался у себя на родине, произнес панигирик в адрес графа Ингераса, давшего ему приют и вселившего надежду на исцеление. Надежда была призрачной, но затурканному старику, не знавшему в жизни счастье, приятно было лелеять мечту о том, что когда-нибудь он избавится от своей позорной лиловости и станет таким, как все. Анита приписала неожиданную словоохотливость Орейли тому, что по замку уже разнеслась весть. Ингерас снял перчатки и открыл лицо. Стало быть, больше не скрытничает перед гостями из России. К чему тогда скрытничать остальным? Но в этой древней обители валашских князьков простых объяснений происходящим событиям быть не могло. Анна Сергеевна, прошептала Вероника на ухо госпоже, когда они опередили запыхавшегося Арейли, который волок тюк с бельем. «Вы приметили, как он на вас зенки пялит?» «Что ты болтаешь, дурочка?» — фыркнула Анита. «Какие зенки?» «Известно, какие. Бесстыжие. Уперся в вас, а у самого аж слюни текут, похабник старый. Триста лет в обед, а все ему не имется». Анита обернулась. Ирландец, отсвечивая ультрамарином, пыхтел шагах в четырех позади. В отличие от графа Ингерасса, он не казался зловещим в своем уродстве, скорее потешным. Нелепо было думать, что этот васильковый чудак, который вместе с туземкой Новалингу мог бы с успехом показывать себя за деньги на ярмарках, взял да и по человечески влюбился. Вероника, конечно же, брякнула, как всегда, не подумавши: "Вы наружу, наружу его поглядите". Ишь, лыбится, а рожа-то масляная. И впрямь старик смотрел на Аниту так сладострастно и умильно, что ей стало не по себе, влюбленный Мафусаил. Тьфу ты, ерунда какая. Может, это у него симптом болезни, о котором граф забыл упомянуть. Кидался же енуц на женщин, или обострение в преддверии скорой весны. Думала Анита, думала, но так и не пришла к определенному выводу. а пока решила держаться от ирландца подальше. Тут, к счастью, и переезд в новые апартаменты завершился. Вещей было немного, перетаскали за полчаса. А Рейли покрутился на пороге, напрашиваясь на чай, но Анита под предлогом того, что вещи надо разобрать и разложить, расставить по местам, деликатно его выпроводила. «Катись, Отседова, греховодник трухлявый!» — напутствовала его Вероника так, чтоб не расслышал. В то время как Анита размышляла о превратностях любви, Максимов искал инструменты и доски, чтобы изготовить пару-другую лыж. Как и предполагалось, он нашел все необходимое в сарайчике шифрейки, пристроенном к конюшне и закрытым на хлипкую щеколду. Там же взялся обтесывать доски, чтобы придать им требуемую форму, но замерз, ибо сарайчик был щеляст и продувался всеми ветрами. Максимов отложил работу и вернулся в замок, отогреться, а заодно заглянуть еще раз в комнату Йонуца. Не давало ему покоя предположение Анита о том, что горбун мог прятаться в шифоньере. В комнате все было так же, как накануне вечером. Разбросанные трепицы, пятна крови, склянка с йодом на столе. Так, да не так. Дверцы шифоньера оказались раскрытыми. Максимов подошел, заглянул внутрь. Шифоньер был не слишком просторный, зато пустой, ни полок, ни вешалок. Непонятно, зачем он тут стоял. Йонус, похоже, соблюдал спартанские обычаи, не терпел ничего лишнего, поэтому присутствие здесь ненужной, никак не используемой мебели было необъяснимо. Не для игры же в прятки в самом деле ее поставили. Максимов стоял перед распахнутыми дверцами, как фольклорный баран перед новыми воротами. Они-то, кажется, права. Йонуц отсиживался тут вчера вечером. Пади трясся от страха, когда услыхал, как они в Атагой ввалились в комнату. Но все это сейчас не имеет значения. Йонуц удрал, поэтому глазей или не глазей на шифоньер, а делу уже не поможешь. максимов взялся за дверцы, чтобы закрыть их. Как вдруг услышал смех. Оглянулся. Сзади никого. Смеялись не над ним и не рядом с ним. Смех доносился откуда-то из-за стен, был негромким, но таким озорным, таким милым. А потом в эти тонкие и задорные, как звон бубенчика, переливы вплелась песенка. Чистый девичий голос, лишь слегка приглушенный, выводил старинную британскую припевку, которую Максимову в далеком детстве гундосила картавая старая гувернантка, выписанная родителями из Ливерпуля. «Три слепые мышки, три слепые мышки». Смотрите, как они бегут, смотрите, как они бегут. Они все бегут за женой фермера, которая отрезала им хвостики разделочным ножом. Слышимый провозился до позднего вечера. Требовалось изготовить две пары, для себя и для графа. Они-то настаивала и на своем участии в предстоящем походе, но граф, на правах ее лечащего врача, строго-настрого запретил даже думать об этом. Перемерзнув в склепе и во время предыдущей вылазки в лес, Анита начала кашлять, у нее появились хрипы в бронхах. Максимов всерьез опасался возвращения опасной болезни, от которой она едва-едва оправилась, поэтому горячо поддержал графа. Вышли вдвоем на следующее утро. Метель в конце концов улеглась, снег высился вокруг замка, плотный, наздреватый, как изобретенный чехами прессованный сахар. Он мог бы волшебно искриться на солнце, если бы оно было. Но на счастье графа Ингераса, погода, как и в прежние дни, стояла пасмурная, небосвод заволакивали серые тучи без единого просвета. Граф выглядел довольным. Такие метеоусловия были ему в самый раз. Однако перед выходом он поинтересовался, не лишено ли их предприятия смысла. У почти сутки форы. Он, должно быть, уже не только прошел через лес, но и покинул деревню, где запасся вещами и продуктами. По словам графа, Горбун за свою усердную службу получал от него жалованье, а так как тратить деньги ему было особо негде, он, конечно же, их копил. При обыске в комнате Йонуца не нашли ни гроша, значит, он все забрал с собой. С этим капиталом он легко мог затеряться в Валахии и даже выбраться за ее пределы. Максимов настаивал на продолжении преследования. Он не столько желал изловить мерзавца, который жестоко и извращенно погубил ни в чем не повинного Халима Искандера, сколько хотел убедиться в том, что тот убрался из окрестностей замка. Пусть уезжает, пусть скрывается, лишь бы подальше отсюда. Йонус был невелик, но тяжел. Следы, оставленные его лыжами с вечера, читались отчетливо. Вьюга за ночь ослабла и не смогла замести их полностью, поэтому у Максимова и его спутника имелась путеводная нить, точнее, целых две. По ним и шли. Максимов прихватил с собой заряженный револьвер и острый клинок. В лесу, непролазном и колдовском, надо остерегаться всего, тем более если подле тебя такой ненадежный напарник, у которого невесть что на уме и который сам, того и гляди, учинит над тобою расправу. Так думал Максимов, идя впереди, по колее, оставленной горбатым беглецом, и поминутно оглядываясь на Ингераса, который шел сзади, не отставая ни на шаг. Вместо палок использовали давишние слеги, которые слегка укоротили, и чтобы облегчить вес, сделали потоньше. Максимов был человеком спортивным. Помимо бокса и фехтования, увлекался плаванием, реал-теннисом и новомодным регби. Бег на лыжах тоже входил в число его пристрастий. В родной деревне под Торопцем он часто гонял в запуске с крестьянами, опережая самых прытких. Вот и здесь он решил подзадорить графа, показать ему свое мастерство. Сначала шел не торопясь, но затем припустил так, что в ушах зашумело. Думал, что оторвется от псевдоупыря сразу и прочно. А нет, оглянувшись через плечо, обнаружил, что граф и не думает отставать. Идет себе размашистым ходом, только палки мелькают. Максимова обуял азарт, как в юности. Он решил не миндальничать, соревноваться всерьез. Прибавил еще скорости, перестал озираться, сосредоточился на движениях рук и ног. Палки с хрустом втыкались в снег, смазанные соленым салом лыжи скрипели и ахали. Минут через десять, когда он отмахал уже не меньше полутора верст, решил таки проверить, где там оппонент. Намного ли отстал? Повернув голову, увидел графа совсем близко, на расстоянии вытянутой слеги. Тот бежал, как заправский гонщик, не сбиваясь с ритма и не выказывал усталости. «Ну, кровосос», — бормотнул Максимов, — «двужильный, что ли?» На самую малость и отвлекся-то, а в результате не уследил за дорогой. Хотя какая там дорога, заваленные снегом лесные буераки. Налетел на твердое, торчавшее прямо на пути. Это твердая, оказавшаяся еще и острым, пропорола штанину, больно царапнуло по ноге. Максимов притормозил, граф тоже воткнул палки в снег, разом прекратив стремительное движение. Что это? Максимов по инерции прокатился еще немного, остановился, увидел, оборотясь, как Ингерес выдернул из сугроба обломок лыжи. Смотрите, на что вы наскочили. Интересный экспонат. Максимов подъехал к нему, осмотрел находку. Вместе обнаружили рядом и вторую половину деревянного полоза, подбитого по северному обычаю звериным мехом. Йонутс потерял. Догадка подтвердилась. Лыжня, по которой шли сыщики-любители, прервалась. Вместо двух ровных параллельных линий тянулась теперь одна, а возле нее появились глубокие вмятины, следы обуви. «Нам везет!» — воскликнул Максимов с торжеством. «Теперь мы его настигнем». Забыв про шальные гонки с графом, он пошел дальше, всматриваясь в следы и поводя носом, как ищейка. Спортивный азарт сменился другим, куда более колким и щекочущим нервы. Миновали опушку и за ней наткнулись на вторую лыжу. Она была цела, но оборвался ремешок, крепивший к ней ногу лыжника. Веревки, чтобы прихватить ступню к полозу, уенуться, видимо, не оказалось. Дальше он пошел пешком. пропахав по снегу широкую борозду, точно гигантский плуг. «Далеко ли до деревни?» — спросил Максимов у графа. «Не представляю», — отозвался тот. «Я никогда не ходил напрямую через лес и не знаю, где мы находимся». Максимов желал, чтобы они находились как можно дальше от ближайшего жилья. Тогда у Йонутса, лишившегося средства передвижения, нет никаких шансов выбраться отсюда. «Он в наших руках». Сказал так, чтобы подбодрить себя и графа, а получилось, напророчил то, что произошло через считанные минуты. Пропаханная еноцем борозда становилась все шире, потом стало заметно, что человек уже не шел, а полз, разрыхляя снег руками и ногами, но сил у него хватило ненадолго. А вот и он. Бесформенный ком под старой сосной Максимов приметил первым, покатился к нему под горку, зажав палки под мышками. Но граф проявил поразительную резвость, обогнал, да еще и оттолкнул совсем не аристократическим манером, крикнул в сильной ажитации. «Я сам. Если он еще жив, я смогу ему помочь». Граф подкатил к неподвижному телу, соскочил, слышь, перевернул человека лицом кверху. Да, это был Йонус. Максимов узнал его еще издали, по горбу, а теперь удостоверился, что ошибки нет. Урод был одет чрезвычайно легко для этого времени года. Овчинная безрукавка, поверх похожей на тунику домотканной рубахи, перетянутой по-карпатски длинным, в несколько витков кушаком, шаровары со сборками и остроносые башмаки из свиной кожи. В аршине от тела валялась барашковая шапка, какую обыкновенно носили валашские пастухи. Снег вокруг был изрыт. Йонус, похоже, пытался еще продвинуться вперед, но только зря колотил руками, пока совсем не обессилел. «Он мертв», — констатировал граф, пощупав пульс и заглянув в зрачки своему верному слуге. «Умер от переохлаждения. Да, мороз ночью был знатный. Что же он не оделся получше? Не успел. Возможности покинуть замок могло больше не представиться. Пошел на удачу, надеялся выбраться. И выбрался бы». Если плыжи не подвели, воистину сама судьба его наказала. Ингерас встряхнул своего погибшего вассала и услышал глухое звяканье, распахнул на нем безрукавку и нащупал пришитый изнутри потайной карман. Максимов подошел ближе и увидел, как граф, надорвав материю, вытащил полотняный мешочек. Деньги! Граф молча кивнул, развязал мешочек и со скорбным лицом высыпал прямо на труп австрийские гульдены, имевшие тогда широкое хождение в Центральной Европе. Монет было немного, всего пяток. И это все, что он накопил? Больше приенуться ничего не нашлось. Максимов обошел место, где лежал труп, внимательно ко всему присмотрелся. Так непременно сделала бы Анита, окажись она здесь. Никаких других следов не было. Йонутса покарала провидение, а не человеческая рука. Что будем делать, ваше сиятельство? Перенесем его в замок? Это невозможно. День короток. Потратили слишком много времени. Скоро начнет смеркаться, и мы можем не найти дорогу домой в темноте. А с таким грузом будем двигаться гораздо дольше. Что вы предлагаете? Оставить его тут? Этому бедняге уже все равно. Пусть лежит, где лежит. Максимов задумался. Оставлять тело на съедение волкам было не очень по-христиански, но кто сказал, что этот тип был добрым христианином? То, что он сделал с гостем из Каира, противоречило всем религиозным нормам, поэтому его безобразные мощи, уже лишенные души, заслуживали той участи, о которой высказался граф. «Идем назад», — решил Максимов, и они повернули домой. Но замка над верхушками деревьев не было видно. они отошли чересчур далеко. Единственным ориентиром служила их собственная лыжня, по ней и двинулись. Шли под впечатлением от увиденного, молчали, состязаний на скорость не устраивали. Смерть человека есть смерть человека, каким бы негодяем он ни был. Но Максимов все же ощущал некое облегчение. Он знал теперь, что Йонуц умер, и опасность, связанная с ним, миновала. Они-то, наверное, тоже обрадуются, когда узнает. Темнело. Небо гасло, как догорающий светильник. Тучи становились все чернее. Максимов прибавил ходу. Слова графа о том, что они могут сбиться с направления и заблудиться в лесу, беспокоили его. Ночевка в сугробе в их планы не входила. Да и как ночевать? Ни крыши над головой, ни огня. Максимов и флягу свою с согревающим напитком оставил дома, забыл в попыхах. А ну как разыграется в вьюга и к утру занесет лыжню? По коже пробежал озноб. Замерзнуть в трансильванских дебрях. Не мстит ли им Йонут за свою погибель? Не зовет ли за собой в ад? нити на месте не сиделась. После того, как Алекс с графом отправились в лес, она оставила Веронику в новой комнате протирать пыль, а сама отправилась осматривать южное крыло замка, в которое переселил их Ингерс. переселил, как ей подумалось, с умыслом. Прежде они жили в Западном, откуда хорошо просматривались подъезды к замку, из окон же южного крыла видна была лишь угрюмая чаща, ни дорог, ни тропинок, сплошные выбеленные снегом деревья до самого горизонта. Они-то переезжать не хотела. Попросила заделать разбитое окно. Но граф сослался на отсутствие в замке запасных стекол, а также на то, что ветер в конце января в этой местности дует преимущественно с запада. То есть в южном крыле Аните и ее близким будет теплее. Последнее звучало откровенно лукаво. Ветры дули каждый день по-разному, а камин в новой комнате был покрыт трещинами и нещадно чадил. Но с хозяином не спорят, пришлось подчиниться. В этом крыле Аниты еще не бывало. В нем, на первый взгляд, не жил больше никто, прочие комнаты были тихи и закрыты на заржавленные запоры. Она подергала засовы, они как будто вросли в пробои, их не отпирали уже много лет. Там и сям виднелась паутина, стены покрывала склизкая плесень, а кое-где и мох. У графа Ингераса не было возможности, а скорее всего и желания поддерживать в порядке все свое внушительное жилище. Анита спустилась вниз и натолкнулась там на лохматую островитянку Новолингу. Та несла из погреба, где хранились припасы, лукошка с вилком капусты и еще какими-то овощами. На ее голове, покрытой всклокоченной шерстью, красовался кружевной чепец, чего раньше никогда не бывало. Этот предмет одежды не только не добавлял дикарке привлекательности, но придавал ее внешности еще более несуразный и отталкивающий вид. Увидев Аниту, Нова Линга улыбнулась. В ее мине не угадывалась ни грана приветливости, и Анита поторопилась вернуться на верхние этажи. В замке, как обычно, было темно. Она не догадалась захватить с собой свечу. Вспомнила, что графа нет, и открыла хоть не без труда одно из стрельчатых окон в коридоре. Внутрь старинной крепости проник дневной свет. Анита открыла еще одно окно, И стало от нечего делать бродить по коридору, разглядывая поблекшие, покрытые ржавчиной доспехи рыцарей, стоявшие в углах и развешанное на стенах оружие, копья, щиты, мечи. Все эти пережитки прошлого были хорошо знакомы ей еще по Испании, поэтому интереса не представляли. Скоро утомившись смотреть на железный хлам, она подошла к окну и стала глядеть на лес. Было около четырех часов. а световой день во второй половине января на этой широте заканчивался около пяти. Алекс с графом ушли задолго до полудня и отсутствовали уже без малого шесть часов. В сердце Аниты нарастала тревога. Затея с преследованием Йонуца перестала казаться ей здравой. Горбун опасен и умен, ему ничего не стоило устроить в лесу, где он прекрасно ориентируется, засаду и расправиться с теми, кто собирался расправиться с ним. Аниту ужаснула такая мысль, сразу стала зябка, и она потянулась к створке, чтобы закрыть окно. Что-то взъерошило волосы на затылке, и в следующий миг в уши ударил резкий стук, а за ним гулкий грохот. Анита не сразу поняла, что произошло. Бросила взгляд на стену, и в двух-трех вершках от своей головы заметила свежее углубление в камне. В коридоре все еще гудело, Анита посмотрела вниз. Под ее ногами лежало копье. Она подняла его. Пяти- или шестифунтовая, кавалерийская, с противовесом и четырехгранным наконечником. Где-то она его видела. Ах да, оно висело на стене вместе с другим оружием, как раз рядом с углом, где коридор тянулся вправо. Анита повернулась в ту сторону и убедилась, что копье было кем-то сорвано со стены. Не просто сорвано, но и брошено. Если б не движение к оконной створке, она могла бы уже лежать с раздробленной головой. Такой наконечник запросто пробил бы череп насквозь. Вот теперь ей стало по-настоящему холодно. С копьем наперевес Анита дошла до угла. Заглянуть за него не хватало духу, но она справилась. Храбро прыгнула вперед, выставив перед собой стальное острие. За углом, разумеется, никого уже не было. Не слышала она и удаляющихся шагов. Громыхание упавшего копья, долго метавшееся под высокими сводами коридора гулким эхом, поглотило все остальные звуки. Чутко прислушиваясь ко всему вокруг, Анита дошла до своей комнаты. Копье так и держала на изготовку, как древнегреческий гоплит, идущий в атаку. Вероника, деловито протиравшая каминную полку, обернулась, да так и застыла, словно увидела не госпожу, а горгону-медузу. — Анна Сергеевна, что это у вас? — Так, боевой трофей. Анита прислонила копье к дверному косяку. — Взяла на всякий случай. Вероника не сводила с нее расширенных глаз. Она уже стала привыкать, что хозяйка после перенесенной холеры немного не в себе. Но сейчас чувствовала, что дело не только в душевном и физическом расстройстве. Анита, ничего не объясняя, вынула из дорожного чемодана бутылку первосортного андалусийского амантильяда и сделала три крупных глотка прямо из горлышка. Ей нравилось это янтарное вино с ореховым ароматом. привет от далекой родины. Но сейчас куда важнее были не его гастрономические качества, а то, что оно обладало достаточной крепостью, чтобы помочь расслабиться. Такое поведение госпожи укрепило Веронику в уверенности, что произошло что-то из ряда вон выходящее. «Анна Сергеевна, вы здоровы? Может, капелек накапать? Вета ал инферно!» — огрызнулась Анита и сделала еще глоток из зеленой бутыли. Дивная Амантильяда оказала на застопорившийся рассудок исцеляющее действие. Анита решила временно выбросить из головы историю с копьем. В данный момент были дела поважнее. Она брякнула бутылку донышком об стол с такой силой, что-то чудом не раскололось. «Вероника, бросай свои тряпки, бери дрова». «Дрова?» «Да, и побольше, бери все, какие найдешь». «Зачем?» «Не спрашивай, тащи наверх, на крепостную стену». Вероника вытаращилась на хозяйку своими коровьими глазищами. Теперь уж она не сомневалась, что у барыни ум зашел за разум. Но Ани-то не дала ей опомниться. Западная стена. Запомнила? Жду тебя там. И вышла из комнаты, прихватив копье. Вероника, уставясь на закрывшуюся за ней дверь, покрутила пальцем у виска. На Трансильванию надвигались сумерки. Они густели, как студень, и плотно схватывали замок и окружавшую его чищобу. В этой вязкой жиже болталась невесть, откуда выплывшая луна. К вечеру опять раздулся ветер. Верхняя грань замковой стены была широка, но Анита едва удерживалась на ней, скользя по обледенелому камню. Земля отсюда сверху казалась совчинку. овчинку. Сорвешься, костей не соберешь. Наконец, появилась пыхтевшая, как паровоз, Вероника. Она тащила охапку поленьев. «Где ты так долго?» — напустилась на нее Анита. «Складывай сюда». И неси еще, этого мало. Да зачем же столько дров, Анна Сергеевна? Вы б лучше в постельку легли, отдохнули, а то тут просквозить ненароком. Алексей Петрович ругаться будут. Идиотка. Алексей Петрович в лесу. Через полчаса совсем стемнеет. Что, если они с графом заблудились? Мы должны подать им знак, понимаешь теперь? Вероника часто-часто закивала. Понимаю, теперь понимаю, бегу. Болтая длинными рукавами заячьей душегрейки, накинутой для тепла, Вероника ускакала за новой порцией дров. Анита, оставшись на стене одна, быстро сложила поленья кореничкой и с помощью фосфорных спичек развела костер. Получилось не с первого раза. Спички на ветру гасли одна за другой, но терпение и труд, в полном соответствии с русской пословицей, все перетерли и на стене запылал яркий огонь. После этого создалось ощущение, что наступила глубокая ночь. Тьма сделалась чернильной и поглотила покрытые белыми саванами скелеты деревьев. Анита напрасно вглядывалась туда, где еще минуту назад виднелся лес. Никакого проблеска, никакого ответного сигнала. Да и как Алекс мог подать его? Оставалось полагаться на слух, но мешал ожесточенный треск поленьев, пожираемых жадным пламенем. Анита подбрасывала их, не жалея, лишь бы огонь разгорелся как следует. Прибежала Вероника, свалила дрова на стену, схватилась рукой за грудь. «Еще, еще!» — требовала Анита. «Сейчас, дайте отдышаться!» «Некогда, беги!» Вероника проглотила комок терпкой слюны и помчалась вниз. Анита продолжала колдовать у костра. Волосы ее разметались по плечам, слиплись змейками. Теперь уж она точно походила на ведьму, совершающую средневековый ритуал. Стало жарко. Анита скинула с плеч соболью шубку, да неудачно. Та упала прямо в огонь, вспыхнула, рассыпая искры. Плевать. Анита даже обрадовалась дополнительному топливу. Только б Алекс отозвался. Дрова таяли катастрофически быстро. Вероника задерживалась. Анита, забыв про опасность свалиться с многофутовой высоты, бегала взад-вперед по стене, с отчаянием с наблюдая, как огонь вянет и теряет яркость. Когда служанка, стеная и обливаясь потом, появилась из лаза, Анита вырвала у нее поленья, швырнула их одной охапкой в костер и погнала Веронику обратно. — Еще, еще, мало! Не могу больше, Анна Сергеевна! Вероника кулем свалилась к ногам госпожи. Что хотите, делайте, не могу. Анита оставила ее в покое, нырнула в лаз сама. Она не знала, где в замке хранятся дрова, об этом всегда заботилась Вероника. Не стала гадать, побежала к своей бывшей комнате, до которой было недалеко. Там оставалась мебель, ее не стали переносить, поскольку новое помещение оказалось обставлено не хуже. Анита поискала глазами топор или что-нибудь похожее, не нашла. Взялась за стул и со всего маху хватила им об пол. С третьего удара стул развалился на части. Анита проделала ту же операцию со вторым и третьим. Взялась было за стол, но внезапный приступ слабости заставил прислониться к стене. Перед глазами поплыла, комната закачалась. Проклиная болезнь, которая так долго давала о себе знать, Анита постояла с полминуты. Она считала каждый миг, секундомером ей служил собственный пульс. Кровь с шумом билась в виски, секундомер спешил, и Аните казалось, что прошла уже целая вечность. Костер, наверное, угас, а столобка Вероника и пальцем не шевельнет, чтобы поддержать его. Анита заставила себя отойти от стены. Предметы вокруг колыхались, но уже потише. Если представить, что это каюта корабля, то шторм сменился умеренным волнением с высотой волн не более двух-трех ярдов. Анита не стала дожидаться штиля, прижала к себе обломки стульев и на неверных ногах вышла из комнаты. Торопилась как могла, несколько раз ее сильно шатнуло, она ударилась о бронзовый рожок для свечи, торчавший сбоку, уронила пару обломков. Нагнулась, чтобы поднять, и в глазах вновь помутнело. «Что вы делаете, сударыня?» — раздался знакомый голос. «О, Рейли!» — синим привидением отделился от каменной толщи и подплыл к Аните. «Извините, сударь, я спешу», — процедила она, поднимая выроненные обломки. «Не нужна ли вам помощь?» Он протянул руку, но тут же отдернул. «Постойте, это вы развели огонь на стене?» «Точно так. Этого нельзя делать. Ни в коем случае. Вы разве не знаете о предсказании?» Он понес, захлебываясь, какую-то белиберду, которую Анита слушать не стала, оттерла его в сторону и выбралась наверх. Костер к ее великому облегчению не угас, Вероника тоже не сидела сложа руки, подгребала выпавшие из огня полузгоревшие поленья так, чтобы ни единой унции дерева не пропало даром. Анита вывалила в пламя принесенные обломки, колени ее подогнулись, и она чуть не упала туда же, в сплетение желто-алых, пышущих жаром змей. Спасибо Веронике, поддержала, отвела в сторонку, сунула в руку копье, то самое. Вместо трости. Анита оперлась на него, как старуха на клюку, отдышалась. Из невидимого во мраке леса раздался выстрел, а за ним еще один. Выстрелы были далекими, но они вернули Аните утраченную энергию. Алекс, завопила она, срывая голос. Алекс, сюда! Подбежала к костру, воткнула копье в спинку стула, охваченную огнем, и подняла ее над головой. Стала размахивать, как сигнальщик флажком. На голову сыпались искры, волосы обугливались, но Анита об этом не думала. Алекс. Где-то там блуждал в потемках Алекс. Она обязана была указать ему дорогу. Маневр с костром-маяком, предпринятый Анитой, в самом деле выручил и Максимова, и графа Ингерса. Когда сумрак лег на густолесье, они потеряли лыжню и сбились с пути. Граф хоть и любил темноту, но не обладал способностью видеть в ней. Максимов стал стрелять из револьвера в воздух, понимая, однако, что никто не сумеет прийти к ним на подмогу. Тут-то и различил мерзарослей звезду, оказавшуюся огнем, разведенным на стене замка. «Вы спасли мне жизнь», — с достоинством сказал граф Аните, едва ступив на порог своих владений, до коих уже не чаял добраться. Анита, оставив Веронику тушить костер, который, впрочем, к тому времени и так прогорел, спустилась вниз и ждала в зале прихожей. Максимов крепко обнял и поцеловал ее. Она ответила ему тем же, а на реплику графа ответила «Вы спасли мою, я вашу. Квиты». Граф степенно кивнул, соглашаясь с таким балансом, и удалился к себе в башню. «В комнате». Накинув на плечи мужа сукконную шинель и сунув ему в руку бокал бурбона, Анита принялась расспрашивать его относительно похода, который мог завершиться трагически. Максимов рассказал обо всех обстоятельствах обнаружения замерзшего Йонутца. «Как видишь», — прибавил он в конце, — «бояться больше нечего. Этот психопат умер. Когда немного сойдет снег, и можно будет выехать отсюда». «Мы возьмем у его сиятельства карету и переберемся в более цивилизованное место, безо всякой чертовщины». Максимов не рассказал жене о слышанной им на медне песенке про трех слепых мышат, а жена, в свою очередь, не рассказала о покушении на нее, совершенном в его отсутствии. Каждый решил, что волновать дрожайшую половину по пустякам не стоит. Недосказанность чувствовали оба. но никто не решился на откровенный разговор, который обещал быть долгим и утомительным, что было бы очень не кстати после тяжелого, насыщенного треволнениями дня. Максимов не успел лечь в постель, как его сморил богатырский сон. Марафонский забег на лыжах вымотал даже такого тренированного человека, и тело потребовало полноценного отдыха. Анита по обыкновению встала первой, если не считать Вероники. которая еще с рассвета шаркала ветошками, заканчивая прерванную вечером уборку. Анита велела ей не будить барина, сама наскоро умылась, оделась и вышла. Вероника пробовала допытаться, куда эта госпожа направляется ни свет ни заря, но ответа не получила. Бормоча что-то сердитое, служанка закончила драить комнату и спохватилась. Запас дров иссяк, они все ушли на поддержание сигнального огня. Пришлось сменить засаленный халат, который она использовала в качестве рабочей одежды, на приличный сарафанчик. Оно и перед тутушними уродами грех чернавкой показываться, и спуститься в дровяник, что располагался в хозяйственной пристройке. Максимов проснулся минут через пять после ее ухода, обнаружил, что рядом никого нет, был немного удивлен, но не более. Сон еще не совсем отпустил его. Медовая истома сладко разливалась по мышцам, хотелось лениво перекатываться сбоку боку на бок и потягиваться до хруста в суставах. Но это приятное занятие было прервано стуком не стуком, а аккуратным поскребыванием в дверь. Максимов привстал, насторожился. Поскреблись еще раз. Он встал, накинул шелофрог, подошел к двери. Кто? Ответа не последовало. Максимов приоткрыл дверь на длину мизинца. За ней не было никого. «Эй, кто тут дурака валяет?» Взгляд скользнул вниз. Снаружи у порога лежал листок бумаги. Максимов поднял его, думал «записка», но на листке не значилось ни единого слова, зато была начерчена углем схема. Узкая полоска, загибающаяся крючком, а вдоль полоски стрелочка, указывающая направление. Можно обойтись и без проницательности Аниты, чтобы понять, это план коридора. в которой выходила дверь комнаты, где находился сейчас Максимов, а по стрелочке предлагалось идти. Но куда? Максимов шагнул через порог, посмотрел в один конец коридора, потом в другой. Темно, черт побери, как в кротовой норе. Внезапно из-за угла показалась фигура в черном балахоне, скрывающем и голову, и лицо. Максимов не разглядел бы ее, темную на темном фоне. Но фигура шевельнулась, издала шипение, похожее на гадючье, и поманила к себе рукой, после чего скрылась за углом. «Погоди — Погоди! — рванулся за ней Максимов. — Ты кто? Безрассудно поступил. Не запер за собою дверь, не захватил оружие, но слишком неожиданно все случилось, и очень хотелось догнать невесть откуда взявшегося беса, или кто он там такой, а тот как будто испарился. Максимов мчался быстро, но завернув за угол, обнаружил, что коридор пуст. Либо без обладал сверхъестественным проворством, что неудивительно для его нечеловеческой природы, либо скрылся в какой-то потайной лазейке. Максимов остановился, раздумывая, вернуться или двинуться дальше, и тут заметил под ногами еще одну бумажку, такую же, как первая. На ней был изображен следующий фрагмент коридора. И опять стрелочка указывала направление. Человек в балахоне не показывался, но Максимов был уже достаточно раззадорен и продолжил путь без понуканий. Только шлафрок запахнул. Стало холоднее и светлее. Он мысленно поблагодарил того, кто додумался открыть в коридоре два окна, не знал, что это накануне сделала Анита. Под одним из окон обнаружился третий листок с новыми указаниями, а шагов через тридцать — четвертый. Так Максимов и шел по подсказкам, захваченной этой дивовидной игрой, и словно бы очутившийся в детстве, когда вот так же играл с дворовыми детьми в поиске сокровищ. Лабиринт как бы засасывал его, уводил все дальше и дальше. Уже и не найти было дорогу назад, но сейчас она интересовала Максимова меньше всего. Важно было узнать, что же там впереди и какой приз ждет в финале. Шел, шел и уперся в дверь. Низенькую, обитую железом. Листка перед ней не было, зато возле фигурной ручки в виде львиной головы был нарисован крест. Максимов без раздумий отворил дверь и очутился в крохотной конурке, без окон и с низким потолком, который почти касался темени. Подумал сперва, что это чуланчик для какой-нибудь рухляди, но приглядевшись, увидел такое, от чего стало нехорошо. В конурке была печурка с открытой топкой. В ней полыхал огонь. Он и давал свет, позволявший рассмотреть интерьер. А интерьер был чудной. По стенкам висели отрезанные бычьи хвосты, с ними плети, сделанные из воловьих жил, и прочие орудия для избиения. Тут же красовались железные когти для сдирания кожи, воронки, через которые мастера Инквизиции заливали в глотки жертвам расплавленный свинец, клещи, колодки, груши страданий. О, это был не просто чуланчик, а в делешная камера пыток, использовавшаяся по назначению, наверное, в эпоху Влада Цепиша. В углу камеры стоял стул с ремнями на ножках и подлокотниках для фиксации рук и ног, а возле него на металлической подставке курились желтоватым дымом мелко нарубленные листья неведомого растения. Они распространяли удушливый запах, от которого сразу закружилась голова. Максимов хотел выйти, повернулся к двери, но она захлопнулась, и в замочной скважине со скрежетом повернулся ключ, заподня. Максимов забарабанил дверь кулаками, выдав попутно целый каскад самых заковыристых проклятий, какие только знал. Эффекта это не принесло, а скоро и тело его стало обмекать под действием дурмана. Максимов сделал шаг к дымящимся листьям, хотел разметать и затоптать их, но вместо этого рухнул на пол. Его сковал столбняк, руки-ноги не повиновались, да и голова вот-вот должна была отказать. Ее заполнил едкий туман. Снова повернулся ключ, в камеру вошел человек в черном балахоне. Он приподнял лежавшего на полу, без усилий пересадил его на стул. Руки у человека были небольшие, но очень сильные. Максимов видел все это сквозь пелену, сопротивляться не мог. не мог даже возразить, и язык отнялся вместе с прочими органами. Ведьмак в черном примотал лодыжки пленника к ножкам стула, а предплечье привязал ремнями к подлокотникам. Максимов был уверен, что за сим последует какая-нибудь изощренная пытка в духе иезуитских палачей. Порадовался еще, что сознание практически покинуло его, легче будет перенести муку. Последнее, что он почувствовал, острую боль в локтевом сгибе. И музыка тали рукав шлафрока резанули чем-то холодным по коже, полилась кровь. Больше он не чувствовал ничего.